Не пойман, ни вор. Скромно и незаметно в Петербург въехал новый посол от Англии, сэр Ричард Кейт. И очень осторожно стал восстанавливать прежние подпольные связи. Великий канцлер Бестужа рюмин, сразу оказался его верным побратимом. Канцлер был врагом Пруссии, это, конечно, так, но остервенело цеплялся за союз с Англией, которая, по сути дела, давно уже была врагом России. Бестужев висел на волоске, и все боялись оборвать этот волосок. Но когда-то надо, надо. А кому рвать его? Маркис Лапеталь появился на пороге кабинета Воронцова. «Сударь, неприятный разговор», — начал Лапеталь. «Имею распоряжение из Версаля прервать с вами всякие отношения». У вице-канцлера даже глаза на лоб полезли. «Да», — добил его Лопиталь, — «или вы уберете Бестужева, заступив его место, или же я, как и граф Эстергази, отвернувшись от вашей милости, буду впредь сноситься только с Бестужевым, но с вами тогда никаких дел иметь мы не станем». Воронцов в страхе кинулся во дворец и сразу дал понять Елизавете, что канцлер Бестужев прямо и бесповоротно решил возвести на престол Екатерину, минуя мужа ее и сына. «А меня под печку забросят», — хмыкнула Елизавета. «Сие Михаил Лорионович еще доказать надо бна. И докажу, когда войду с ружьем в кабинет канцлера, где у него вот с этой стороны ковра, матушка. Все проекты воровские лежат. Секретарь Волков давно за ним глаз острит. Да канцлер ныне худ стал», — призадумалась Елизавета. «С палкой ходит и не бреется». С того и не брит, матушка, что под волосами зло прятать удобнее. Да и в Европе-то слыхала небось. Все канцлер, да канцлер. А твое имечко так себе. А посля имени Бестужева политикуют. Вот и прикинь, гоже или негоже В субботу 14 февраля было назначено очередное собрание конференции по делам военным. Но Бестужев, ссылаясь на болезнь застарелую, не явился. Все долго молчали. «Я тоже больна», — сказала Елизавета. «А делу войны от этого не стоять. Пусть канцлер явится». Она подошла к окну и ждала, пока возок канцлера не подъедет ко дворцу. Вот Бестужев вылез, волоча шубу по снегу, и вот его окружили солдаты гвардии. Вот он скинул палку, что-то крича. Он рыскает по окнам своими бешеными глазищами. Ее ищет. «Ой, ой!» и Елизавета скрылась за ширмами. А когда снова выглянул он, на улице уже никого не было. Только на снегу валялась шапка канцлера. Кто-то воровато схватил ее и убежал прочь, колотя шапкой об свое колено и ней из пышного меха вытряхивая. Тем все и закончилось. Гвардии майор Нащекин довез его до дому. Подбежал тут сенатор Трубецкой, враг еще старый дозволь схватил ленту Андреевскую, что глядела из-под шубы канцлера, рванул шибко и затоптал в снегу. А дом канцлера, русский тампль, оцеплен шпалерами батальонов, и жена уже арестована. Дворню пока что в подполье загнали. Тростью отстранил канцлер Трубецкого, что плясал в радости на снегу, и поволочился в свои кабинеты. «Хороша же, матушка!» — выругался он и заметил своего секретаря Волкова, что копался в бумагах. «Ну, а ты, Митька, совсем дурак», — сказал ему канцлер. «Сколько дочков со мной прослужил, нечто ж не знаешь, как я опаслив в бумагах бываю». Екатерине, прямо скажем, не повезло. Об аресте канцлера она узнала на следующий день и снова из записочки Понятовского. Связь у заговорщиков была налажена при Пагана. Вчера вечером... «Граф Бестужев арестован, лишён всех должностей и чинов. Арестован также ваш бриллиантчик бернгарде Елагин и Ададуров». «Не избежать того и мне», — призналась себе Екатерина. «Что делать тут?» «Принарядилась, как ни в чем не бывало, и вышла к обедне Грозное молчание нависло в церкви. Даже дьячок запнулся в чтении. Преклонила колени и молилась исправно а от самого пола глазами косила, кто враг здесь. Словно желая разглядеть ленты на маршальском жезле, после службы подошла она к Трубецкому. «Какая прелесть!» — восхитилась громко и спросила шепотом. «Нашли ли вы больше преступлений, чем преступников? Или у вас более преступников, нежели преступлений?» Трубецкой сослался на приказ» кинулась Екатерина к генералу Бутурлину, который был тоже наряжен в судьи над канцлером. — Да, арестовали канцлера, — нагло отвечал ей Бутурлин. — А теперь чем и чем мы причинующим за что арестовали его? — А что, ежели сыщут, — переживала Екатерина. — Особливо тот проект последний, где я тетушку-то почитай уже в гроб поклала, а сама на ее престоле села На кого положиться? — Понятовский. — Понятовский только любовник. Жила его телом, души не касаясь, ума не трогая. Свой ум был дерзкий, извилистый, как западня, и рискнула. В кирпичи дома, что от Невы поблизости строился, велела Понятовскому заложить записку, а маленький трубач канцлера пришел и вынул. Бестужева судьи заставили дать присягу. Присягнул. Велели причаститься, Лизнул с ложечки святые дары и твердил одно «знать не знаю, ведать не ведаю». А трубач все таскал и таскал утешительные записки, пока не сцапали его за руку. «Поступать смело и бодро с твердостью», — советовал Бестужев из-под ареста Екатерине. Подозрениями доказать ничего не можно. И судьи, имея на руках эту записку, начали трясти из канцлера душу. Весь Великий Пост протрясли и всю Масленицу. Отвечая, что-то искал в Великой Княгине. Бестужев все валил на себя, выгораживая Екатерину. По тогдашним законам судьи жили за счет подсудимого и брали, что душа пожелает. С тоской смотрел старый Хапуга, как растаскивают из дома мейсенскую посуду, рвут от стенок шпалеры узорчатые, даже стекла выставляют из окон. Всю жизнь копил... И все пошло прахом. Елизавета взяла для себя серебро канцлера. Один только столовый сервиз потянул на 19 пудов чистого серебра и велела, тащите серебро на двор монетный, чтобы в Ефимке чеканить Это кстати, мне солдатам как раз платить нечем. В конце февраля был обнародован манифест о винах канцлера, а на третьей неделе поста забрали в Инквизицию, испокоив Екатерины, ее любимую камерфрау Никитишну. Навзрыд рыдала Никитишна от ужаса, но глаза Екатерины были сухи. Весна близилась, присели в саду сугробы, глаза великой княгини набрякли от слез, красные, как фонари, не до любви стало, не до картишек, спала теперь не раздеваясь, как солдат в карауле. «Всякое бывает», — говорила себе. Лизка Воронцова — Примериваясь занять положение великой княгини, смело гуляла по комнатам Екатерины, на свой вкус передвигала мебель. Екатерина, будто не замечая наглости этой, смотрела на Лиску из-под вороха одеял глазами, суженными от ярости. — Погоди, голубушка, я тебя замуж выдам, я тебя устрою, только бы самой сейчас выкарабкаться. — И что это вы окон не отворяете? — брезгливо фыркала Лиска. «Никитушну забрали, так и горшка никто не вынесет. А ты возьми да и вынеси. Еще чего, я и за собой-то их никогда не нашивала. Из-под меня будешь носить. Бери, тварь, неси!» И заставила вынести. Потом засмеялась, отходя от гнева. Вздремнула под вечер на кушетке, и кто-то разбудил ее грубо и властно Часы пробили половину второго ночи, а перед нею стоял сам великий инквизитор Российской империи. «Императрица», — произнес Шувалов, дернув щекою, — «желает вас видеть. Следуйте за мной, не чинясь. Вот оно. Начинается, подступает, и ко мне беда». Галереи дворца были пусты, под грузным шагом инквизитора трещали расшатанные паркеты, мелкими шажками, семеня от волнения, будущая семирамида севера бежала за Шуваловым. Неужели Бестужев предал меня? Или Апраксин не дожег? Елизавета поджидала невестку в туалетной комнате, длинной как чулок. В простенках трех окон стояли узкие столы с зеркалами, и полно было мазей, духов, помад и склянец. Здесь же был и муженек Екатерины, Пётр Федорович, а из-за ширм, как всегда, торчал парик Ваньки Шувалова. Это был бой... И надо было его выиграть. Отпустите меня. Не мучьте, простонала она как можно жалобней. Я уеду куда угодно и не стану более досаждать вашему величеству. Дура, спокойно ответила ей Елизавета. Куда же мне отпустить тебя? О детях-то подумала? Или ты кошка какая родила и хвост трубой? Ответ Екатерины был продуман заранее. Мои дети в ваших руках. И вы им лучше родной матери. Это тронуло жалостливую императрицу. «Чем же ты жить будешь у своих немцев? Чаи сами по чужим дворам побираются. Кускам рады, родешеньки. Батюшка даром, что принц. А едва до да генерал-майора по службе вытянул. Да я таких генералов на един свой день по десятку пику «Проживу?» — тонко завывала Екатерина. «Чем ранее жила?» темы ныне жить стану. Подумай, мать-то твоя в Париже, самоведаешь, в бегах от мужа с любовником объявилась. Сама до чужих любов ищется, будто нищенка. Да и слава-то ее велика ли. Кому вы нужны, окромя вашего церпства? Да и в церпсте-то своем прожить по-людски не сумели. Елизавета велела ей подняться, и в одной из вас Екатерина заметила свернутые в трубку письма свои письма. Громадным усилием сдержала себя, чтобы не вскочить и не бежать, бежать, бежать прямо по снегу, пока не останется за спиной страшная Россия. Какие это письма? Те или не те? Елизавета тем временем скрылась за ширмами, беседовала со своим племянником. Что они говорили, не слышала Екатерина, только раз прорвался из-за ширм голос Петра. Она упряма и зла. Я не могу видеть ее. И тогда Екатерина, вся покраснев от натуги, закричала о несправедливости. Она кричала о загубленной юности, о горьком материнстве без детей, которых только рожала, но никогда их не видела. Елизавета Петровна, как женщина бывала душою пообмякла. Конечно, нелегко бабе, когда любовниц, словно собак, ей муж на шею вешает. «Но и ты хороша голубушка», — укоряла Елизавета. «Воображаешь, будто у мне тебя и нет никого в России. По что мешаешься в дела, кои тебя не должны касаться? Как ты осмелилась писать к Апраксину? Почему он получал от тебя приказы грозные? Ты что, сенат? Или генералитет мой?» Екатерина актерски разыграла свое возмущение. «Я? Писала? Да мне и в голову бы не пришло рассылать приказы Апраксину. Я ведь не ребенок». «Вот они, письма-то твои!» — кивнула Елизавета на вазу. «И теперь ты отрицать вину станешь?» Но по неуверенному голосу тетушки Екатерина поняла, что это не те письма, которых надо бояться, и выпрямилась. «Так выньте их и прочтите. Каковы там приказы моей армии?» Елизавета, побагровев лицом, топнула на нее ногой. «Смотри мне, циц!» «Эван, Бестужев-то показывает с что и другие письма от тебя были». «Врет!» И Екатерина тоже топнула. Елизавета Петровна приблизилась к ней вплотную. Через блестящее платье и кружева Екатерина теперь ощущала все тепло ее горячего тела. «Это на кого же врет?» «На тебя, милая?» «Врет! Все врет!» — кричала Екатерина, плача. «Врет он!» Елизавета поддернула рукава платья, признак гнева. «Ну и ладно», — сказала Густо, — «клен на тебя врать смеет». «На тебя? Родшую престолу наследника?» «Так я пытать его велю». И сказав так, императрица впилась глазами в лицо невестки, «выдаст или не выдаст». Но лицо Екатерины было как маска. «И пытайте», — ответила она, — «огнем его, злодея». «Граф Александра», — повернулась к ширмам Елизавета, — «Чай, ты слышал, что я сказала ныне?» И откуда-то из угла, словно из бесовской преисподни, раздался голос великого инквизитора империи. «Слышал! Я все, матушка, осударыня, примечаю. Не бойся!» Екатерина только под утро вернулась к себе. «Главное сделано. Бой она выдержала, пока ее не тронут». Легла в постель, укрылась с головой и стала думать. Нет, Понятовский совсем не то, что ей сейчас надо. Кто из мужчин поймет ее? И с мечтами о сильном и властном друге она заснула. Сон ее был всегда крепким, здоровым. в целый год казнился под судом, наблюдая, как судьи разворовывают его богатство. Суд вынес ему смерть, башку с плеч и дело в архив. Но Елизавета была верна своей клятве никогда не подписывать смертных приговоров. И Бестужев отправился в ссылку в одну из можайских деревень, которую от горя наименовал Горитово. Там этот циник вдруг прикинулся святошей и написал книжку с характерным названием «Стихи, избранные из священного писания, служащие к утешению всякого христианина, невинно претерпевающего злоключения. Читатель вправе спросить у меня, почему же не были отомщены главные преступники? Именно те, по вине которых армия праксина бежала после явной победы. Но дело в том, что концы заговора были очень хорошо схоронены в воду, и Елизавета Петровна сама ничего толком не знала. За семью замками хранились важные бумаги, которые до нашего века знали только двух читателей. Этими читателями были два русских императора, Александр II и Александр III. Только они, два самодержца, знали тайну прямой измены Екатерины, уже носившей титул Великой. И лишь в начале XX столетия была опубликована переписка Екатерины с Вильямсом, давшая истории материал для позорных разоблачений. Документы полностью восстановили картину измены, о которой в 1758 году Елизавета могла только догадываться. Известный советский академик, а тогда еще молодой историк Евгений Торле в 1916 году написал блестящую статью о том, как великая княгиня Екатерина с Бестужевым вкупе с Вильямсом за деньги продавала интересы России.